Глава 13. Рауль ушел на прощение, коротко бросив, что скоро вернется. А я осталась в компании Альбы и Бернара и сразу решила выяснить интересующий меня вопрос. «Фамильяр Ирелейских, он же был здесь. Как он выглядит?» «Ох, Донья, да разве мы смотрели?» Альба явственно вздрогнула и побледнела. «Мы его чувствовали, да» но старались спрятаться так далеко, как это было возможно. «Думаю, попадись мы вашему фамильяру по дороге, мы с вами не разговаривали бы», — поддержал ее Бернар. «И не смотрите на нас, как на трусов. Нет трусости в том, чтобы не сталкиваться с намного более сильным противником. Мы слишком слабы сейчас, у нас только крохи энергии». А ваш фамильяр не только ей полон под завязку, но еще и усилен ритуалом. Нет уж, Донья, не переносите свои проблемы на нас. Вам придется с этим справляться самостоятельно. Альба кивала в такт его словам, но смотрела на меня сочувственно и наверняка не откажет, если я к ней обращусь за помощью без свидетеля в лице другого фамильяра. Знать бы еще, что просить. Я потерла виски. Ужасно, когда внутри головы есть что-то очень важное, но ты до этого не можешь добраться. Просить о помощи Рауля. Как-никак он все же лицо заинтересованное и облеченное властью. Но это значит его подставлять перед королем, которому менталист наверняка донесет о результатах. И хорошо еще, если этот донос дальше короля не пойдет. При этом не факт, что мне помогут. Не зря мулицейский менталист говорил, что помочь мне могу только я сама. Проблема в том, что я не знаю, с какого конца браться. По ментальной магии в голове не находилось вообще ничего. А вот моя предшественница наверняка разбиралась в этом вопросе, если поставила блок. И если я не могу его снять, то почему бы не пойти от обратного? Альба, а скажи-ка, пожалуйста, могу я посмотреть книги по ментальной магии? «В частности, меня интересует такой вопрос. Если один сиятельный хотел пустить другого сиятельного в свою голову, как сделать, чтобы тот не увидел чего-то ненужного?» Альба ненадолго задумалась. «Разные есть варианты. Но чтобы наверняка посторонний ничего не углядел, это только привязка к душе». «Как это к душе?» – удивилась я. «Разве так можно?» «Можно». Но это сложный ритуал, которым даже во времена теофренийских сиятельных владели единицы. Возможно, сейчас о нем вообще не помнят. Похоже, помнят. Во всяком случае, в семье герцогов релейских. А то, что горгульи переглянулись, косвенно указывает на то, что либо что-то подобное есть в местной библиотеке, либо кто-то из них является хранителем такого ритуала. Но расспрашивать лучше отдельно Альбу, без Бернара, с которым она ментально советуется, и присутствие которого мне сейчас здорово мешает. И никто не вытащит? Даже менталист? Для менталиста это выглядит как обычный блок, пояснил уже Бернар. На деле же в памяти просто этих сведений нет. Сиятельные аристократы так хранили особо важные секреты. Но, возможно, нынче этого ритуала вообще не существует. Мы, знаете ли, Дония давно оторваны от жизни, которая протекает за пределами корпуса. А чисто теоретически, если произойдет обмен душами, могут ли перемещенные души получить доступ к такой заблокированной памяти? На удивление, клятва вопрос пропустила. Наверное, сработала моя внутренняя убежденность, что это очень важно для меня. А то, что таким образом я могу кого-то навести на раскрытие тайны, преградой не послужило. Возможно, потому что моими собеседниками сейчас были не люди, а фамильяры, которым положено хранить секреты. Доне, я же вам только что сказал. К душе привязывается с ней и уходит. Если чисто теоретически такой обмен случится...» то ни одна, ни вторая душа не получат доступа к чужим заблокированным участкам ни при каких условиях. Бернар говорил убедительно. Но я подозревала, что он заблуждается. Слишком быстро я изучала заклинания, чтобы это могло быть случайностью. Они словно вспоминались, то есть восстанавливались. С нуля бы так не получилось. Мне пришлось бы набирать годы и годы тот набор, который я получила за дни. А это значит, что остаются какие-то следы, к которым можно прицепиться и вытащить остальное. Только нужно знать, к чему цепляться. Как интересно. А почитать об этом я могу?» Гаргульи переглянулись, а Альба чуть приподняла крылья. Но Бернар еле заметно качнул головой и проскрипел. «Донья, а клятва? Для работы в библиотеке нужна клятва». У нас переходный период, заметил я. Старые клятвы уже не действительны, а новых пока не придумали. Кстати, клятвы я давала при поступлении в Тафренийский университет, а сейчас не прошу ничего запрещенного, не так ли? Как сказать, Доня? Как сказать? Бернар был непреклонен. Но мне тоже не хотелось давать лишние клятвы. По мне их и без того нам не хватало. Не знаю, удалось бы убедить Гаргулии, если бы не вернулся Рауль. Да не один с Альваросом. Оба сеньора тащили по солидному мешку, явно готовясь глушить бомбу. «Не корпус, а проходной двор». Слова Альбы прозвучали так тихо, что не приходилось сомневаться. Она рассчитывала, что услышу только я, потому что у сиятельных слух обостренный. «Только-только дали доступ сеньору Раулю, а он уже кого попало таскает». «Никогда не думал, что здесь побываю», — восхищенно сказал Альварс. «Да не, надеюсь, для этого, сеньора, вы не станете проводить экскурсию?» Сварливо спросила Альба, которой новый визитер явно понравился не больше, чем мне. «Я думаю, ему не до экскурсии. Он пришел вас спасать», — напомнила я и с удивлением обнаружила, что горгульи умеют не только бледнеть, но и краснеть. Во всяком случае, Альба заметно порозовела, поняв, что позволила себе не просто бестактность, а нападение на того, кто предложил помощь. «Почему вы стоите у входа, сеньоры?» пропищала она, пытаясь скрыть смущение. Времени не терпит». «Альба, Бернар, разрешите вам представить моего друга Хассе Игнасио Альвареса?» — церемонно сказал Рауль. «Надеюсь, с вашей стороны не будет возражений, если он поможет мне поставить стазис на взрывной артефакт сиятельных». «Разумеется, сеньор Рауль», — торопливо ответил Бернар, не забыв укоризненно посмотреть на Альбу. «Мы рады познакомиться с вашим другом». «А уж как я рад знакомству и не передать», — сказал Альварес, подбросил на руке мешок и спросил. «Так куда нам идти?» «Время действительно не терпит». Пошли мы все вместе, хотя Рауль галантно предложил подождать их наверху, напомнив о влиянии артефакта. Но я отказалась. Очень уж было интересно, и как будут ставить стазис, и встанет ли он вообще. Слишком многое зависело от того, удастся ли реализовать мою идею. Слишком многие пострадают, если ничего не выйдет. К влиянию артефакта Альварес оказался не готов совершенно. Уж не знаю, что ему говорил Рауля, а в том, что предупреждение было, я не сомневалась, но мой куратор, быстро шагнув вперед, столь же быстро шагнул назад, прижав к лицу руки в попытках сдержать тошноту. При этом он чуть не сбил меня с ног, что его сразу же привело в чувство. — Катарина, прошу меня простить. — Прощу, если вы поможете Раулю, а не будете стоять в дверях, — ответила я. Тем временем принц достал из мешков несколько артефактов и принялся что-то по ним определять, вычерчивая мелом наметки будущего рисунка. Неправильного многоугольника, в углах которого встали кристаллы на специальных подставках. Второй раз воздействие артефакта оказалось не столь выбивающим из колеи. Возможно, потому что я была занята делом. Участвовала в расстановке кристаллов и в начертании вокруг них рун мелом, чтобы ускорить работу. Да, конечно, за мной проверяли но исправили только в одном месте. Затем руны были соединены между собой в сложный рисунок, и всю эту красоту мы в три кисточки старательно обводили зельем, которое принесли Рауль с Альваресом. Линии у меня выходили на удивление четкие и аккуратные. Наверное, сказывалась память тела, потому что я раньше рисованием не увлекалась и руку набить никак не могла. Обводили мы долго... Время от времени кто-нибудь из нас выскакивал из комнаты, чтобы отдышаться и выпить воды, которую приносили сердобольные горгульи, после чего с новыми силами возвращались к работе. Законченный рисунок неожиданно засиял мягким золотистым светом, что меня встревожило, но Рауль лишь удовлетворенно кивнул, показывая, что все идет по плану. Порошком, который тоже извлекли из мешка, обсыпали рисунок уже не столь аккуратно, Больше следили за равномерностью нанесения, чем за точностью. Альварас со своими дерганными движениями так вообще походил на сеятеля, а не на мага. Был он уже бледно-зеленым и держался наверняка из последних сил. Я тоже дышала через раз, но это не очень-то помогало. Отвратительное воздействие артефакта шло словно изнутри, вызывая желание все бросить и убежать. Рауль еще раз прошелся, проверил рисунок, досыпал порошка в паре мест и лишь потом начал читать заклинания длинное, тягучее и сопровождающееся множеством пасов. Судя по тому, что я его не запомнила, эстафания заклинанием Стазиса не владела а если владела, то точно не таким. Свечение с рисунка переползло на кристаллы. Они вспыхнули словно факелы. И накрыли светом уже взрывной артефакт, после чего тот перестал мигать и гудеть, а также создавать толпы гадких мурашек и вызывать тошноту. «Получилось?» — неверяще спросила я. «Разумеется, получилось, Катарина», — снисходительно ответил Альварес. «Не зря же мы с Раулем столько высчитывали и вымеряли». «Положим, вымерял в основном Рауль, а мой куратор в это время только и делал, что выскакивал из комнаты, чтобы отдышаться». «Проблема в том, что стазис этот артефакт долго не удержит», – заметил Рауль. «Даже при постоянной подзарядке». Прибирать место ритуала он начал сразу же. Складывал нерастраченные остатки зелий, порошка, а также все артефакты, которые участвовали в расчете и расстановке. «Взрывать надо», – бросил Альварес, который и не подумал помочь, и сейчас стоял с таким гордым видом, словно принцем здесь был он. «Что вы говорите, сеньор?» – возмутилась я. «Здесь нельзя взрывать!» «Я и не говорю, что здесь», – удивленно ответил Альварес. «Всю эту конструкцию придется вырезать и переправить куда-нибудь туда, где взрывом ничего не повредит». «Желательно поближе к Пфафу», – сказал Рауль. «Почему вдруг к Пфафу?» «Чтобы никто не удивился, когда мы отправим группу на исследование этого феномена». Но сначала надо решить вопрос с имитацией взрыва тут, чтобы у Мурицы не появилось сомнения, что устройство сработало. Альварес нахмурился. Как бы наши суеверные обыватели не посчитали это плохим знаком. Напротив, запустим слух, что это знак двуединого, что наша страна в сиятельных не нуждается. А это повод для молебнов по стране которые будут прикрытием для сокращения количества червеобразных демонов. Обстановка улучшится, и обыватели заговорят уже о правильности курса и благословении двуединого. «А если заклинание не сработает? Вдруг оно требует сиятельности?» – неожиданно предположил Альварес. «Нужно, чтобы с нами поехала Катарина. Если что, проведет она». «Надо же, я была уверена, что он потерял ко мне интерес, как только узнал о том, кто я» но нет, его предложение указывало на обратное. «Я уверена, что такого ограничения нет, сеньор Альварес», — возразила я. «Вы прекрасно справитесь без меня. И без того уже обо мне ходят сплетни. Ваша любимая Эрнандос постаралась». «Катарина, вам уже без разницы. Сплетни больше, сплетни меньше», — усмехнулся Альварес. «Все равно ведь сплетни ходят про Катарину Кентера, которой скоро не будет». «Кто знает, как долго мне придется носить эту личину», — сказала я. «И кто знает, не удастся ли потом связать ее со мной настоящей. Так что чем меньше я подам поводов для сплетен, тем лучше». «Катарина права, Хосе Игнасио. Мы ее привлечем, только если заклинание у нас не пойдет. Но, мне кажется, сложности не возникнет», — решил Рауль. «А вот когда соберемся в Пфаф, возьмем с собой». Выглядел он усталым, но все же не ушел из комнаты, пока не добавил контролирующее заклинание, которое даст знать, если стазис внезапно слетит раньше времени. Дверь Рауль запер из предосторожности, сказав, что кто-то ненароком может нарушить контур, чего допустить нельзя. При этих его словах Гаргулии дружно посмотрели на Альвараса, почему-то решив, что из всех присутствующих в корпусе он больше всех способен на такую пакость. Но маг вел себя довольно прилично, разве что заинтересованно осматривался, но даже никуда не пытался прорваться. «Ну что, Катарина, пойдем менять вас обратно?» – предложил Рауль. Хасе Игнасио сходит за вашим двойником, а мы их подождем перед сиятельным корпусом». Маги вышли, а я задержалась, чтобы поблагодарить Гаргулей. Альба чуть выдвинулась и сказала. «Донья, мы с Бернаром посовещались» и решили выдать вам литературу по блокам. Но с условием, что вы будете читать только при мне. Жду вас завтра. Не знаю, что явилось тому причиной. Искреннее желание помочь или страх, что со взрывным артефактом что-нибудь пойдет не так, если за ним не присматривать. Но это решение фамильяров было мне на руку. Несмотря на объяснение Альбы, мне все равно казалось, что если пойму, как был поставлен блок, «Появится возможность его снять». «Альба и Бернар, вы замечательные!» Расплылась я в счастливой улыбке. «Огромное-преогромное спасибо. Вам принести что-нибудь завтра? Ведь за столько лет наверняка в чем-то возникла нужда». «У нас все есть», — твердо ответил Бернар. «Вы дали нам надежду, Донья», — добавила Альба. Вы, сеньор Рауль, да будет к вам добр двуединый.